Глава сорок восьмая. Осознание происходящего настигло меня только спустя месяц. Из-за свадебных организационных вопросов я забыла про свой двадцать шестой день рождения. Не было времени даже на скромный праздник, потому что мой ежедневник был расписан вдоль и поперёк встречами с декораторами, флористами, управленцами ресторанов и салонов красоты. Еще я кое-как пыталась всунуть в это сумасшествие свою новую работу в качестве дизайнера интерьера в студии Design Kingdom, известная крупная компания, которой требовалось посвящать много времени и сил. Голова шла кругом, и без помощи Эфи я бы свихнулась. Как человек, испытавший на себе все радости самостоятельной организации самого счастливого дня в жизни каждой девушки, Эф стала для меня настоящим спасением. Ее незаменимость я особенно ощутила, когда до свадьбы в конце мая оставалось два месяца, а у меня до сих пор не было платья. Вместо него я была окутана клочьями паники. На этот салон я возлагаю большие надежды. Эффи расселась на мягкой пурпурной софе и приняла от милой ассистентки очередной бокал розового шампанского. «Так же ты говорила и о двух предыдущих», — фыркнула я, стоя за ширмой в ожидании новой примерки. Три платья уже были забракованы. Надежда найти что-то подходящее медленно угасала. «В этот раз я уверена, что мы найдем то самое». «А мне кажется, что тебе здесь просто шампанское пришлось по вкусу». «Не исключено». Эфи хихикнула и специально сделала громкий глоток, чтобы я услышала даже за ширмой. «Но все же, у этого салона отличные отзывы. И хотя бы некоторые модели платьев тебе приглянулись, не будь злюкой». «Ладно». Я тяжело вздохнула, наблюдая, как на меня надвигается четвертое пышное платье, усыпанное стразами. Господи, дай мне сил! Спустя полтора часа пары выпитых бокалов и десятка свадебных платьев из последних коллекций. Я наконец-то застыла на месте, не веря отражению в зеркале. Эф, вот оно! завораженно прошептала я, когда девушка ассистент открыла плотные шторы. Я медленно вышла на подиум, и подруга застыла. О боже! «Тея, какая же ты красивая!» Лицо Эфи засияло от восторга. Она вскочила с софы и бросилась к подиуму. «Ты просто невероятная! Я сейчас заплачу!» На глазах подруги проступили слезы. Я стояла в свете ярких лампочек, облаченная в это белое платье с длинным шлейфом, и забыла, как дышать. Я выглядела именно так, как всегда рисовала в фантазиях. Платье село идеально, как будто его шили именно для меня. Даже длина соответствовала моему росту и высоте каблука, а полупрозрачный корсет безупречно обтянул талию и приподнял грудь. Я смотрела на себя и боялась пошевелиться. Я продолжала вглядываться в невесту в зеркале и не верила, что это и есть я, такая, какой могла себя раньше только представлять. Даже это украшение сюда идеально вписывается. Стоя за моей спиной, Эфи указала на тонкую цепочку с уникальным розовым бриллиантом на моей шее. «Это подарок Нейта», — прошептала я. Пальцы невольно потянулись к сверкающему камню. Только сейчас я осознала, что до сих пор ни разу не снимала его. С того самого дня, когда Натаниэль надел на меня эту цепочку. «О, ты я». Я опустила голову, сердце защемило. Затянуло так больно, что мне захотелось согнуться пополам и взвыть. «Почему ты носишь его?» — тихо спросила Эфи, боясь задеть меня. Но я уже давно самостоятельно с этим справилась. Я уже задела свое сердце. Уже ощутила, как начали кровоточить старые раны. Глупо, но до этого момента я его даже не замечала. Эта цепочка стала частью меня. Я даже не обращала на нее внимания, когда смотрелась в зеркало каждое утро. «Вот черт, прости, я не знала. Давай помогу ее снять». Эфи потянулась к моей шее, и я невольно отстранилась. Подруга удивленно уставилась на меня в отражении зеркала. «Не нужно, это всего лишь цепочка». «Да кого я обманываю?» «Тея, я знаю это твое выражение лица. Ты как будто его физиономию разглядела в бриллианте». Я отвела взгляд от лица подруги. Она смотрела слишком пронзительно, я не могла это выносить. Сердце съёжилось, перестало биться и рухнуло вниз. Эфи была права. Как только я коснулась бриллианта, облик Нейта мгновенно всплыл рядом со мной. Как будто он был джинном, а цепочка его золотой лампой. Он буквально обрел очертания и стоял в отражении зеркала рядом с моим силуэтом. Бесподобный, как всегда, красивый, пленительный. И его присутствие оказалось таким реальным, таким правильным, будто кто-то вырвал картинку из моих давних снов и прикрепил ее вместо отражения. В один момент мне даже захотелось коснуться зеркала, чтобы убедиться в своей вменяемости. Но Эфи резко одернула мою руку. «В чем дело?» — шикнула она. «Я должна тебе кое-что рассказать». «О, господи, Тея!» Эф зажмурилась и сжала пальцами переносицу. Мои ноги вмиг ослабли, и я поняла, что не смогу проронить ни слова, пока не найду опору. Я сошла с подиума и присела на софу. Сделала глубокий вдох, собираясь с духом. Эйфи наблюдала за мной, но осталась стоять на прежнем месте. Наверное, сдерживалась, чтобы не придушить меня. Хотела сказать тебе еще в Новый год, но нам помешали. Потом предложение Тони, и было уже не до этого. Что ты хотела сказать на вечеринке? Я видела Нейта. «Черт побери, я чувствовала! Я, мать твою, знала!» — закричала Эфи. «Твое выражение лица сразу приобретает виноватый вид» как только дело касается этого кретина. Что ему опять от тебя надо? Пусть только приблизится к тебе еще раз. Я лично разобью его наглую морду, собственными руками расторапаю ее в кровь. Эф, успокойся, он больше не приблизится ко мне. Он не должен был и в этот раз. Лучше бы я не рассказывала. Я опустила лицо в руки. Да как ты вообще могла не рассказать мне? Как ты могла скрыть от меня его появление? Я не хотела расстраивать тебя, не хотела портить твое настроение перед свадьбой. Так это было еще летом? В сентябре. Твою мать, Тея! И все это время ты молчала? Я же объясняю, я не хотела, чтобы ты переживала из-за меня. Хватит с тебя моих проблем. Прошлый раз, когда ты не хотела, чтобы я переживала из-за тебя, ты впала в долбаную депрессию на долбаных полгода. Ну прости меня. Я робко подняла на подругу виноватый взгляд. «Что он хотел?» Эфи выдохнула, сбавила тона и присела рядом со мной на край Софы. «Он хотел меня, Эф. Как раньше. Он хотел, чтобы я вернулась». «Грёбаный сукин сын! Пусть делится своими желаниями с тем, кому это интересно. Со своей надменной сукой-супругой, например». Он развелся. «Что?» Эфи взвизгнула. Я молча кивнула, отводя взгляд. Стало слишком тяжело говорить. «Впрочем...» — продолжила она, встряхнув каштановыми волосами. «Какое это имеет значение для тебя?» «Никакого. Абсолютно никакого, Тея!» Она сделала твердый акцент на последней фразе и грозно уставилась на меня. «Знаю, Эф. Тея, не позволяй ему одурачить себя!» Ее рука крепко вцепилась в мою ладонь и сжала ее. «Не позволяй ему рушить твои прекрасные отношения с Тони!» «Эф, я все понимаю. И поэтому боишься посмотреть мне в глаза?» Эфи была способна проникнуть вглубь меня одним лишь взглядом, обнаружить мою страшную тайну, раскрыть ее. Она уже нащупала слабое место и не собиралась отступать, не добравшись до истины. «Ты потеряла из-за него Ричарда». Эф напирала как танк, не думая сбавлять обороты. «Бросила высокооплачиваемую работу, еле выкарабкалась из депрессии». Он плевал на твои чувства тысячу раз. Неужели этого всего еще недостаточно? Прекрати. Он ни разу не плевал на мои чувства. Я резко вскочила на ноги. Он никогда не переставал любить меня. Черт возьми! Да ты до сих пор любишь его, Тея! Слезы застелили глаза и с горечью хлынули наружу. Я слишком долго сдерживала их. Без единого слова я бросилась за ширму. Начала быстро стаскивать с себя это чертово платье. Я сдирала его с себя, задыхаясь. Плакала, ловила ртом воздух, и снова рвала, рвала, рвала этот давящий скафандр. Мне не хватало кислорода. Корсет стал тесным, подол слишком длинным. Я путалась в нем и не могла устоять на ногах. Мне нужно было высвободиться как можно скорее и убежать отсюда прочь. Высвободиться и убежать. Убежать. Прочь. «А как же Тони? Его ты тоже бросишь из-за этого мудака?» Не унималась Эфи, крича мне вслед. «Хватит, замолчи, не могу больше это слушать». «А ты слушай. Может быть, в твоей голове прибавится хоть немного мозгов? Ты хочешь из-за него разрушить себе жизнь? Оно стоит того, Тея? Ответь! Этот эгоистичный сукин сын стоит того, чтобы снова бросить из-за него все. Схлипывая, я вскочила в джинсы и быстро натянула футболку. Я чувствовала себя и без того жалкой. А под напором Эфи мне и вовсе хотелось застрелиться. Захлёбываясь слезами, я выбежала из примерочной, вылетела прочь из салона, оставляя за спиной потрясённый персонал. «Тея, постой!» Эв схватила меня за запястье уже на улице. «Ты ведь любишь, Тони! Ты говорила мне! Я видела это в твоих глазах! Ты согласилась стать его женой, Тея! Разве это все не имеет значения?» «Имеет!» Я выдернула руку из ее хватки. И ты представить себе не можешь, как мне сейчас больно. Я сдерживала эти эмоции с первого появления Нейта на том гребаном крыльце. Спустя почти полтора года, Эфи. Ты даже не можешь себе вообразить, что я испытывала в ту секунду. Как будто все воспоминания о нем восстановились. Как будто и не было этого времени без него. Я вспомнила все в ярчайших подробностях. И эта память разрывает мне сердце. Вопила я на всю улицу. Думаешь, я не боролась? Думаешь, я не оттолкнула его? Думаешь, не пыталась быть безразличной? Не угола ему в лицо, не говорила о том, что мои чувства умерли. Ты можешь хоть на секунду представить, чего мне стоило оставаться неприступной? Каких усилий мне стоило отталкивать мужчину, которого я до сих пор люблю? Я приблизилась и прошептала Эфи прямо в лицо. Ни хрена ты не можешь представить, и ты последняя, от кого я ждала осуждения. Ты и я И сейчас, стоя там, на этом подиуме перед зеркалом, в свете ярких ламп, в восхитительном платье, о котором всегда мечтала, я смотрела на себя, на невесту, которая через каких-то два месяца станет женой потрясающего мужчины, пробудившего во мне новую любовь. Я вглядывалась в отражение и не могла понять, что же не так в этом образе. Он казался идеальным, но что-то не соответствовало моим мечтам. Что-то тревожило меня с того самого сентября, но я не могла сообразить, в чем же причина. Я растерла слезы по лицу и отпрянула от Эф. И внезапно ты напомнила о подарке Нейта. И пазл сложился. В отражении рядом с собой я увидела Нейта, и образ из моих грез стал полноценным. Картинка идеально совпала с моими фантазиями. Без единого отличия, понимаешь, Эф? Ведь я всегда представляла себя невестой только рядом с ним. Это было признание не для Эфи, скорее для самой себя. Я наконец-то признала то, от чего так Риана старалась убежать. Но разве убежишь далеко без сердца? Нет, придется вернуться. Либо умереть. Казалось, такая мелочь. Горько усмехнулась я. Украшение. Тонкая цепочка и крошечный камень. Оно каждый день было на мне, но сегодня эта мелочь развеяла сомнения, которые терзали меня с того самого момента, как я сказала Тони «да». Ты бросишь его из-за простого украшения? Ты лишилась ума. Кажется, уже давно. Мне нужно подумать, упорядочить мысли. Все стало таким... сложным. Ты сама усложняешь себе жизнь. Ты сама ее рушишь. Впервые в жизни ты не понимаешь меня, Эф. С досадой выдохнула я. Впервые в жизни я не хочу этого делать. Я разочарованно опустила взгляд и ушла прочь, не проронив больше ни слова. Эфи даже не попыталась меня остановить. Было сказано слишком много, и это была наша первая ссора. Я понимала ее злость, но именно сейчас мне как никогда нужна была дружеская поддержка, потому что я запуталась, заблудилась и не знала, как теперь найти выход. Все стало слишком сложным. И я боялась, что в одиночку совсем собьюсь с пути и потеряюсь в этом безумном лабиринте своих мыслей. Я зашла в ближайший Старбакс, заказала кофе и расположилась за дальним столиком. Уставилась в лэптоп, попыталась поработать, чтобы хоть как-то отвлечься от безумства, которое творилось в моих мыслях но я не могла сосредоточиться. «Чёрт!» Я откинулась на спинку стула и оттолкнула ноутбук в сторону. «Может быть, я просто еще не готова выйти замуж, поэтому ищу идиотские поводы этого не делать. Может, поэтому я и вспомнила Нейта? Может, я просто боюсь серьезного шага и пытаюсь таким образом его избежать? Я ведь люблю Тони, на самом деле люблю. Но Нейт — это совсем другое. Он будто неотъемлемая часть меня». Он всегда рядом, где бы и сколько я ни скрывалась. Он во мне, был и есть, все это время. Я наивно полагала, что смогу избавиться от навязчивых мыслей, смогу стереть Натаниэля из памяти, замазать корректором, вывести растворителем, как въевшееся жирное пятно. Глупое. Стоило ему объявиться и по новой накрыло. Я крепко зажмурилась, хотелось забыться хотя бы на миг, выпасть из этой суеты хотя бы на день. Голова гудела и шла кругом. Тони сделал мне предложение и тем самым только усилил внутреннюю тревогу, на фоне которой Нейт все чаще начал появляться в моих снах. Он был нежен и мы были счастливы. Сны казались такими реальными. Проснувшись, я не всегда могла сразу сообразить, что мне все это приснилось. Поэтому Натаниэль стал ежедневным гостем и в моей голове. Пусть даже мимолетно, но я думала о нем. И сегодня я окончательно потеряла контроль над своим разумом, смотря на себя в подвенечном платье. Образ Нейта намертво закрепился рядом с моим, и у меня закончились силы на сопротивление. Я поняла, что ни работа, ни кофе не отвлекут меня от мучительных размышлений. Требовалось что-то покрепче. Что-то, что хотя бы на время сможет притупить круговорот мыслей в голове. Бросив на столики остывший кофе, я направилась на поиски бара, в котором смогла бы затеряться в толпе незнакомых лиц. Сейчас это было необходимо. Хотелось напиться до беспамятства и потерять способность думать, вспоминать, рвать себе сердце, умирать от вины. Через пятнадцать минут я сидела за барной стойкой и залпом проглатывала первую порцию виски. Тяжелая неделя?» — улыбнулся молодой бармен, наблюдая, как я жадно опустошила стакан и даже не поморщилась. «Повторить?» — я бросила деньги на стойку. Мне не хотелось разговаривать. «Сейчас сделаю». «Двойной?» Добавила я, роняя лицо в ладони. Тяжелая неделя? Да уж, которая по счету. После второй порции алкоголя разум почти затуманился, но это никак не повлияло на зуд в голове. Поток мыслей не прекращался, воспоминания нахлынули с двойной силой. Хотелось всунуть голову в тиски и раздавить ее. «Дурацкая цепочка, дурацкий бриллиант!» — прошипела я. «Что, простите?» — переспросил бармен. — Говорю, что я идиотка. — Так я и поверил, — усмехнулся парень. — Откуда тебя знать? — оскалилась я. — Я видел много идиотов, и что-то мне подсказывает, что вы не из их числа. — Тогда скажи, почему я не могу снять это гребаное украшение со своей шеи? Это же просто цепочка. Я могу ее с легкостью сорвать. Я перекручивала в пальцах бриллианты и все больше убеждалась, что не могу ни сорвать, ни снять. Глупо, но это было выше моих сил. «Возможно, вам нужна помощь. Если вещь дорога, от нее не так уж и просто избавиться». «А ты прав». Я резко выпрямилась. «Пусть сам его и снимает. И забирает обратно». Я вскочила со стула, схватила свои вещи и бросилась на улицу. Бармен что-то сказал мне вслед, но я уже его не слышала. Такси удалось поймать очень быстро. Я даже не успела продрогнуть от прохладного мартовского ветра. Уселась в машину и без задней мысли назвала адрес пентхауса. Сегодня пятница, но я надеялась, что Нейт, например, задержался на работе или слишком устал, чтобы ехать в Уинетку. Я чувствовала, что он там. Он должен был быть в пентхаусе, и это чувство только возрастало по мере приближения к знакомому небоскребу. В попыхах я покинула машину, не имея ни малейшего представления, как пробраться внутрь. Я остановилась возле главного входа, разглядывая высотное здание, и старалась ощутить присутствие Нейта. Я не могла ошибиться. Коленки тряслись, ладони вспотели. Я оглядывалась по сторонам в поисках хоть какого-то знака. Я должна была попасть в его апартаменты. Я нуждалась в этом прямо сейчас. «Думай, Тея, думай!» «Колин!» — неожиданно вскрикнула я. Служащий Нейта покидал здание и явно не рассчитывал встретить здесь меня. «Мисс Уилсон?» Он не скрывал своего удивления. «Эм, Тэя. Колин прочистил горло. «Здравствуйте, неожиданная встреча». Его изумленное выражение лица тут же сменилось теплой улыбкой. «Не представляешь, как вовремя ты здесь появился». Я сияла от счастья. Вот он, тот самый знак. Я приехала не зря. «Колин, Нейт сейчас здесь?» Колин замешкался. Он сомневался, стоит ли сообщать мне подобную информацию. Ведь меня уже не касалась личная жизнь Нейта. Поэтому Колин мог запросто послать меня ко всем чертям. И был бы прав. Но я не теряла надежду. Прошу, Колин, взмолилась я. Это очень важно. Прошу, скажи, мне нужно встретиться с ним. Пожалуйста, ты моя последняя надежда. Не знаю, что повлияло на решение Колина, мой жалобный взгляд или жалкий вид, но он сдался. Да, мистер Фостер в своих апартаментах. Он один? Тея. Он тяжело вздохнул. Я не имею права «Колин, умоляю!» Я схватила его за руку и сомкнула наши пальцы. «Пожалуйста!» «Да, он один», — прошептал Колин. «Помоги мне попасть внутрь». «Тея, я не могу этого сделать. Из-за подобных выходок я рискую потерять работу». «Нейт не узнает о твоей причастности, обещаю». «Извините, но это не в моих полномочиях». «Просто помоги мне добраться до лифта на парковке Нейта». Колин молчал. Стараясь избегать моего взгляда, но я только крепче сжала его ладонь. «Колин, прошу! Я не знаю, что мне делать!» Я окончательно запуталась. Глазам подступили слезы, и я отвела взгляд от лица Колина. «Ладно, следуйте за мной». Колин провел меня на частную парковку Нейта и вызвал для меня лифт. «Даже не знаю, как тебя благодарить», — прошептала я и приобняла его за плечи. «Спасибо». «Надеюсь, что поступил правильно». Он нежно улыбнулся и подождал, пока за мной закроются стальные двери. Я отчитывала секунды. Лифт двигался слишком медленно, а сердце, наоборот, забилось в бешеном ритме. Руки начали трястись, в горле пересохло. Что я ему скажу? Готова ли я вообще его увидеть? Если бы я окончательно отрезвела, я бы убежала. Я бы не подошла к этой знакомой двери, не сжала бы ладонь в кулак, не завела бы руку над дверью. Я бы умчалась обратно домой к Тони, но вместо этого я постучала. Колин, ты что-то забыл? Нейт распахнул дверь и моментально остолбенел. Как обычно это происходило со мной. Ты я.